Глава 12. Явно в Европе у бизнеса Аркадия Николаевича не так всё гладко. Скорее всего, его пытаются выжить оттуда местные фирмы, которым русский гигант наверняка встал как кость посреди горла. Никто никогда не хочет пускать посторонних в свою кормушку. И тут наверняка была схожая ситуация. И в этой ситуации Аркадий Николаевич сделал великолепный ход. поставив во главе европейского филиала Воронцова, одного из кровавых охранников российского императорского рода. Моего имени будет вполне достаточно, чтобы большинство злопыхателей оставили фирму Гагариных в покое. Но ну а с теми, кто не успокоится, придётся разбираться уже лично мне, что не есть хорошо. Таким образом, я по-любому заработаю себе кучу врагов в Европе, в месте, в котором потенциально будут лежать все мои рабочие интересы. Как-то мы с Даяной упустили это из виду. Судя по взглядам, которые периодически бросал на меня отец, он пришёл к таким же выводам. Но это мы с ним ещё успеем обсудить, да и не только с ним. Думаю, император не откажется мне предоставить несколько толковых людей из Ока и своих аналитиков, которые просчитают все риски и даже составят мне список потенциальных родов, которые не испугаются моего имени. С этими радами придётся договариваться. Но куда деваться, если я хочу финансовой независимости, то должен буду хорошо поработать. Если потребуются какие-нибудь дополнительные денежные траты, то непременно обращайтесь ко мне, сказал Гагарин, когда покидал поместье. Перед этим он около часа разговаривал с Виктором, и многие в поместье слышали их крики. А я уже придумал ему первую тренировку, так сказать. тренировку, которая опустит его в собственных глазах ещё ниже. Я даже уже договорился обо всём с его сегодняшним тренером, пообещав ему гору конфет, о которых будут знать только я. Пойдём на обед, представлю тебя всем, а после сразу же на первую тренировку, сказал я Виктору, усердно стучащему по клавиатуре ноутбука. Зайди ко мне через час. Думаю, к этому времени я закончу все свои дела и смогу отвлечься на тебя. Даже не повернувшись в мою сторону, сказал этот говнюк. Он что, считает, что ему здесь курорт, и с ним будут пестаться как дома? Он умудрился вывести меня из себя буквально парой предложений. Сила устремилась к ноутбуку, и через гневнение он превратился в груду обломков. А я с удовольствием наблюдал, как меняется физиономия Виктора. Не вздумай, или даю слово, я сломаю тебе палец, сказал я, когда ощутил, что парень решил воспользоваться своей силой, начав на меня давить. Кровавая игла, возникшая возле его глаза, сделала мои слова более весомыми, и давление тут же исчезло. Запомни, пока я твой наставник, моё слово закон. Если я говорю тебе что-нибудь делать, ты это делаешь и делаешь максимально прилежно и с улыбкой на лице. А после ещё и благодаришь меня за всё. Вот не хрена ж себе я загнул. Хотя Боров общается в подобном ключе со всеми кандидатами в дружинники. И говорит он всегда правду, потом вынимая из них душу. Тренировки у него реально жёсткие. Поначалу ещё до того, как Боров допустил меня к полноценным тренировкам, я справлялся лишь при помощи Дара. И начал делать это самостоятельно буквально год назад. А может мне просто послать тебя и всех делов? прошептал Виктор. А где же вся его напускная галантность? Где манеры, которые он так пытался показать, когда вызывал меня на дуэль, да и в кабинете в присутствии наших родителей? Сейчас он больше был похож на простого парня в дорогих шмотках, и, честно говоря, таким Виктор мне нравился намного больше. Это был именно Виктор, а не ширма, за которой он пытается спрятаться от окружающего мира. Может быть, всё не так плохо? И парень действительно сам попросил отца, чтобы я стал его наставником. Давай, пошли, усмехнулся я. И будешь всю жизнь в заднице, в которую тебя будет засовывать подавляющее большинство людей, с которыми тебе придётся общаться после того, как ты станешь главой рода. Давай, ещё успеешь догнать отца и навсегда остаться тем Об кого будут вытирать ноги? Сказав это, я развернулся и пошёл на кухню, где уже постепенно начали собираться постоянные и временные жители поместья. К моему удивлению, увидел Лёху, который даже не сообщил мне, что приедет. Он крутился вокруг Дайаны, постоянно делая ей комплименты, но от меня не ускользнуло то, как он смотрит на Дашу. Это зрелище заставило меня заскрипеть зубами. Вот же Это что со мной такое? Так резко захотелось дать Кутузову в морду, но меня быстро взяла в оборот мама, прочим, как и Лёху. А минут через 5 в столовую зашёл Пётр Алексеевич в сопровождении Виктора. Внимание всех присутствующих тут же было приковано к нему, и мне не оставалось ничего делать, кроме как представить всем своего ученика. Ты сделал правильный выбор, шепнул я ему на ухо, когда провожал за стол. Сел он между мной и Дайнаной, от чего последняя посмотрела на меня с таким сожалением в глазах, но было это сожаление направлено не на меня, а на Лёху, который питушился, не покладая рук. Но, судя по всему, все его попытки были мимо кассы. Похоже, что здесь Кутузову придётся очень сложно. Уже второй день осады, а в крепости нет ни малейшей щеббинки, а защитники крепости ещё и умудряются наращивать броню. Но это уже его проблемы. Пускай отрабатывает обещанные деньги. Тем более аванс в 20.000 он у меня уже получил. Обед прошёл в полдень нормально, даже несмотря на то, что после прихода Виктора Даша уселась рядом со мной и ухаживала за мной весь обед. Но, похоже, на это даже никто не обратил внимания. Только Лёха и Дайнана порой бросали на нас полные зависти взгляды. Да и императрица одарила Дашу испепеляющим взглядом всего один раз. Я же не проявлял к Даше вообще никакого интереса, больше уделяя внимание Виктору. Впрочем, на сегодняшнем обеде он был центральной фигурой, и всеобщее внимание было устремлено на него. — Ну а теперь нам с Виктором пора отправляться на первую тренировку, — сказал я, утаскивая парня за собой. — А то такими темпами мы просидим за столом еще часа два. Мама с Юлией Сергеевной просто завалили парня вопросами после того, как узнали, что он обучался в Оксфорде и прожил у британ в больше 5 лет, даже не возвращаясь в империю. Виктор же был полностью доволен подобным развитием событий. Как я и поддумывал во время нашей первой встречи, он просто обожал быть в центре внимания. Но я обломал всех, кивнув Оле, что пора выполнять нашу договорённость. Всё же кучу конфет ещё нужно заслужить. Хотя я уже дал задание Лене пару часов назад. Как раз она собиралась ехать в город за продуктами. Так что скоро моя плата для наёмного тренера прибудет в поместье. "И с кем мы сейчас будем драться?" спросил меня Виктор, начавший расстёгивать свою великолепную рубашку. Это он, конечно, делает правильно. По-любому не уйдёт отсюда в целой одежде. "Будешь, но не со мной. Чтобы ты понял, насколько слаб Я попросил Олю дать тебе несколько уроков, первые из которых пройдёт прямо сейчас. Что ещё за Оля? удивился Виктор, похоже даже не допуская мысли, что это может быть моя сестра, которая сейчас уже бежала к нам. Вот это Оля, показал я в её сторону. Но она же совсем ещё ребёнок. Чему она сможет меня научить? Вот это ты сейчас и увидишь. Дождавшись, пока прибежит Оля, Я забрал у неё кота и сказал, чтобы она постаралась не прибить моего ученика. Раз ты уходишь, то это уже мой ученик, и что с ним делать, решать тоже мне. Состроив смешную рожицу, заявила сестра. Но уходить далеко я не стал. Всё же Оля вполне может не рассчитать своих сил и не нароком прибить парня. А так и имелась большая вероятность, что я успею его подстраховать. Виктор сперва пытался разговаривать с Олей, заявляя, что он не хочет причинять ей вреда и поэтому отказывается сражаться. Но после двух сосулек, что ударили ему по ногам и пары прожжённых дыр на майке, он всё же согласился сражаться. И вот когда Оля дала отмашку, Виктор начал атаковать её. Но если меня он пытался обездвижить усиленной гравитацией, то Олю отправил немного полетать. Я даже всерьёз забеспокоился, что она чего доброго улетит как воздушный шарик. Но Виктор всё прекрасно контролировал, по крайней мере, пока ему позволяла это делать Оля. Несмотря на то, что она была просто в восторге, оказавшись в воздухе, она буквально за десяток секунд расправилась с Виктором, после чего начала стремительно падать. Пришлось мне усиливать восприятие, сжигая дар и бросаться к ней на помощь. Виктор же в это время пытался прийти в себя, тряся головой, по которой прилетел одновременно удар огненной и ледяной стихии. Но вроде он в норме, поэтому тренировка продолжается. Вернее, избиение Виктора одиннадцатилетней девочкой. Пусть же это и будет жестоко по отношению к такому нарциссу и очень больно ударит по его самолюбию, но так надо. Никто не говорил, что я буду сисюкаться с Виктором. Только самые жестокие методы, только хардкор. Дальше Оля разошлась не на шутку. Теперь она не позволяла Виктору поднять себя в воздух, просто примораживая собственные ноги к земле. Да и с любой его атакой она справлялась с лёгкостью, на один удар отвечая десятком. Зато я увидел, на что способен Виктор, и хочу сказать, что он вполне может стать серьёзным противником. Если научить его правильно пользоваться даром и дать ему возможность вырасти в силе. Его род никогда не принадлежал к боевым, и поэтому использование дара гравитации сводилось у них лишь для выполнения строительных работ. Я же смог придумать несколько десятков довольно интересных техник, просто наблюдая за Виктором. Гравитация улётная штука. Он мог мгновенно сделать любой предмет практически невесомым. Или наоборот, сделать так, что его будет невозможно оторвать от земли. По большому счёту, со своими силами Виктор вполне может летать. Только ему нужно будет придумать какой-нибудь механизм для управления этим полётом. Что-то типа реактивных ранцев, что уже имеются в продаже и экстремалы со всего мира показывают, как нужно с ними управляться. Вот так взял пару камней весом в несколько тонн и взмыл в небеса, чтобы скинуть их оттуда на голову своим врагам. А ещё можно прямо на ходу делать невесомыми машины, а потом резко бросать их под пресс гравитации. И вот тебе, пожалуйста, лепёшка. Хотя этот способ подходил абсолютно для любых объектов. В принципе, Виктор мог использовать практически любой объект в качестве снаряда для метания. Взял ту же машину, облегчил её, кинул во врага и резко вернул всё обратно, а создав вокруг себя зону повышенной гравитации, Он спокойно может останавливать пули, как в каком-нибудь лёгком боевике. Да и в групповом бою он может оказаться очень полезен. В общем, ему нужно только показать путь, по которому он пускай двигается сам. Придуманные мной техники я ему естественно расскажу. Ну а дальше пускай сам. Дар его, и ему с ним разбираться. В конце тренировки Оля поставила красивую точку. создав вокруг Виктора пламенно-ледяную тюрьму, которая постепенно начала сужаться. И где она только научилась подобному. Причём, судя по тому, что Виктор попросил о помощи, Оля каким-то образом укрепила эту тюрьму, и сила гравитации не смогла справиться с ней. Впрочем, с ней не справился и мой кровавый таран, который должен был превратить тюрьму в ледяное крошево. Пришлось просить Олю, чтобы она сама уничтожила свою технику. Ещё 10 леденцов. Озвучила свою цену Оля и щёлкнула пальцами, от чего тюрьма моментально растаяла, оставив после себя лужу приличных размеров и мокрого Виктора. Впрочем, последнего это мало волновало. Он был опустошён и поэтому даже не обращал внимания, что сидит прямо в луже, жадно хватая ртом воздух. Я зайду к тебе, как только вернётся Лена, сказал я Оле, возвращая ей кота, который уснул у меня на руках. А когда я начал его отдавать, расцарапал мне руку, не желая уходить. Оля хихикнула и, подхватив мяко, унеслась в поместье. Я же подошёл к Виктору и присел рядом с ним. Вот и для чего тебе всё это нужно было. У тебя есть деньги. Найми себе хорошую охрану и держи язык за зубами. Для того, чтобы научиться сражаться, нужно это делать практически с рождения. Именно так и делают все одарённые и знатных родов, имеющих боевое прошлое. "Там-то и дело, что наш род не имеет боевого прошлого", огрызнулся мне парень. "Я хочу стать первым в роду, кто добьётся вершин могущества. А все мои учителя, как один, утверждают, что для этого необходимо пройти через множество жесточайших битв". заявляя, что я попросту не смогу пройти по этому пути, уроды. Но тут его учителя были правы. Вот только они забыли ему сказать, что ещё не факт, что в этих битвах будет выигрывать именно он. Если ты действительно хочешь этого, тогда возвращайся домой. Я не смогу тебе дать желаемого. Сказав это, я встал и двинулся следом за Олей. Вот губу раскатал. Подняться до вершин могущества Что-то мне подсказывает, что не зря в их роду ни один человек не поднялся выше пятой ступени. Как-то это слишком близко перекликается с нашим даром. Вот только если у нас для того, чтобы прорваться на следующую ступень, нужно заполучить силу крови от ближайшего кровного родственника, то что для этого нужно Гагариным, я даже не представлял. Остановись и вернись ко мне, закричал мне в спину Виктор. Вместо этого я просто показал ему средний палец, даже не замедлившись. Привыкай, Витя, что теперь тебя не будет служаться вообще никто, да и сам ты будешь никем. Твой отец мне дал ясно понять, что я могу сделать с тобой всё, что угодно. В том, чтобы сделать из тебя человека, у меня нет вообще никаких ограничений. Виктор что-то ещё кричал мне в спину, но я так и не обернулся, направившись к дружинникам. Нужно сказать тем, что могут смело посылать Гагарина на хрен, а при желании и по шее дать. Конечно, с парой дружинников Виктор справится, но кто сказал, что их будет двое? А здесь у него уже просто не было никаких шансов. Теперь всё то же самое я скажу и остальным жителям поместья. Всё равно в таком состоянии Виктор ещё не скоро сможет подняться на ноги. По его виду можно смело утверждать, что он не любитель физической активности. Но это пока. Вот только прилетим к Шуйским, я начну работать с ним по методике Борова. Думаю, через пару недель или месяц у него уже перестанет всё болеть. Как раз к тому моменту уже вернёмся домой, и можно будет отдавать его уже самому Борову. Попрошу его, чтобы ещё сильнее усилил и без того адские тренировки, чтобы уж наверняка знать, что Виктор после моего обучения не станет таким задохликом. И сможет в случае чего постоять за себя и без дара. Хотя кого я обманываю? Мне это ещё ни разу не пригодилось. Без использования дара я бы был уже давно трупом. Не знаю почему, но слова Виктора о том, что он хочет добиться вершин могущества и показать всем силу своего рода, пришлись мне по душе. Я увидел в Викторе себя в тот момент, когда у меня пробудился дар. Я тоже говорил подобные вещи и постоянно стремился стать сильнее. Вот только у меня на это ушли годы, а Виктора нужно научить сражаться как можно быстрее. С таким характером парня прибьют на первом же мероприятии, где будут присутствовать более-менее сильные, одарённые. Прогоню его по экспресс-методу. Только с изучением техник на придётся очень туго. Виктор должен будет разрабатывать их сам. Во время сегодняшнего боя с Олей я видел не больше десятка техник в исполнении Виктора. И все их боевыми можно было назвать с огромной натяжкой. Хотя, чему я удивляюсь. Род строителей, который никогда не вмешивался в серьезные передряги и не участвовал в каких-либо войнах. Даже в междоусобицах они не были замечены ни разу. Максимум участвовали в них в качестве спонсоров. За этими размышлениями меня и встретила Манежа. Денис пришёл в себя и хочет поговорить с тобой. Только постарайся сильно на него не пялиться. Я только что закончила работу над его лицом, сняв верхний слой. Так что картина не самая приятная. Он ещё очень слаб, поэтому поспеши. Может отрубиться в любую секунду. И император вчера говорил, что парень хотел поговорить со мной. Ну ладно, пойду узнаю, что он хочет. Ведь не зря я влезал из-за него к манеже в должники. Зайдя в палату, я попытался заставить себя не пялиться на Дениса, но это было практически невозможно. Манежа постаралась на славу, сняв верхний слой, как она сказала. Вот только она не сказала, что мне теперь предстоит общаться с человеком, у которого полностью отсутствует кожа на лице. Нет губ, носа и век. Один глаз был затянут берёсовой плёнкой, а второй смотрел куда-то в потолок. Просто чудовищное зрелище. Денис что-то прошептал, едва открыв безгубый рот, но я находился слишком далеко и поэтому ничего не расслышал. Тогда он поманил меня к себе пальцем, даже не поднимая руки. Наверняка у него не было сил даже на это. Я подошёл и нагнулся, чтобы понять, что он хочет мне сказать. В этот момент здоровый глаз посмотрел на меня, и я вздрогнул. На меня смотрела тьма. Денис схватил меня за руку, и её тут же обожгло нестерпимой болью. Я ощутил, как чужая сила начала вливаться в меня. Но она не хотела навредить. Наоборот, эта сила была направлена, чтобы защитить меня. Мой собственный дар был обросился на защиту, но тут же остановился, с интересом наблюдая за вторжением. Одного этого мне хватило, чтобы понять, что эта сила безвредна для меня. Боль прошла так же стремительно, как и появилась. Теперь я ощущал лишь ледяное прикосновение Дениса. Точно такие же неживые руки были и у Салтыкова. Но у него-то понятно, стихия льда все же как-никак. Денис хрипом втянул в себя воздух, сжал мою руку и обмяк. Лишь едва вздымающаяся грудь говорила о том, что он ещё жив. "Манижа!" зарал я, с ужасом глядя в глаз, из которого ушла тьма, а, возможно, вместе с ней и жизнь парня.